В окружности такое разросшееся дерево бывает больше 60 метров. фроскален произвел измерение, а затем, записав цифру в свою книжку, попросил настоятеля заверить ее. Попробуйте-ка после этого усомниться в существовании подобного растительного феномена. Затем хороший ужин и отлично проведенная ночь в лучших комнатах миссии. На другой день превосходный завтрак сердечное прощание с миссионерами и возвращение на Стандарт-Айленд как раз тогда, когда часы на башне ратуши бьют пять. На этот раз троим экскурсантам не пришлось прибегать к метафорическим преувеличениям, убеждая Себастьяна Цорна, что эта прогулка навсегда останется в их памяти. Наутро к Сайресу Бикерстафу явился капитан Сароль и вот по какому поводу. «Некоторое количество малайцев» около 100 человек, было завербовано на новых гебридах и привезено на Тонгатабу для распахивания целины на землях миссионеров. Вербовка эта была необходима ввиду полнейшей беспечности, скажем даже врожденной ленности танганцев, живущих только сегодняшним днем. Работа эта недавно закончилась, и малайцы ждали только случая вернуться на свои родные острова. Не разрешит ли им губернатор совершить этот переезд на Стандарт-Айленде? Об этом и пришел хлопотать капитан Сароль. Через 5-6 недель плавучий остров прибудет к Эроманго, и перевозка этих туземцев не слишком обременит муниципальный бюджет. Было бы невеликодушно отказать этим славным парням в такой пустяковой услуге. И губернатор дает свое разрешение, за что получает изъявление благодарности со стороны капитана Сароля а также миссионеров Тонгатабу, для которых эти малайцы были завербованы. Кто бы мог заподозрить, что капитан Сароль подбирает таким образом сообщников, что эти новогебридцы окажут ему помощь, когда придет время, и что он мог только радоваться, найдя их в Тонгатабу и водворив на Стандарт-Айленде. Это последний день, который миллиардцы должны провести среди островов архипелага, ибо отплытие назначено на завтра. Днем они могут еще присутствовать на одном из тех полугражданских, полурелигиозных празднеств, в которых с таким жаром участвуют туземцы. Программа праздников, до которых танганцы такие же охотники, как и их соплеменники на островах Самоа или на Маркизских, состоит из всевозможных плясок. Такого рода зрелища вызывают в наших парижанах величайшее любопытство, и вот около трех часов дня они съезжают на берег. Сопровождает их господин директор, и на этот раз к ним пожелал примкнуть также и Атанас Доремюс. Для учителя грации и хороших манер подобная церемония – дело самое подходящее. Себастьян Сорн тоже решился сопутствовать своим товарищам. Но его, конечно, больше интересует танганская музыка, чем хореографические забавы населения. Когда туристы явились на площадь, праздник был уже в полном разгаре. Тыквенные бутылки с соком – кавы, добытым из корней перечного дерева, передаются по кругу. Напиток этот поглощают сотни плесунов, мужчины и женщины, юноши и девушки. У последних волосы кокетливо распущены по плечам, в таком виде девушки ходят до замужества. Оркестр самый простой флейта, издающая гнусавые звуки и именуемая фангу-фангу, и с дюжину нафа, то есть барабанов, в которые бьют по два раза с промежутками, и даже в такт, как подметил Пеншина. Понятно, что благовоспитанный Атанас Дорэмюс не может скрыть своего полнейшего презрения к танцам, совсем не похожим на кадрили, польки, мазурки и вальсы французской школы. Он без всякого стеснения пожимает плечами в противоположности ворнесу, которому эти пляски представляются в высшей степени своеобразными. Это прежде всего танцы, которые исполняются сидя и состоят только из тех или иных поворотов в верхней части тела, пантомимных жестов, раскачивания туловища в такт музыкальному ритму, медленному и грустному, производящему на слушателя необычайное впечатление». После такого раскачивания следуют пляски, которые исполняют уже стоя. Танганцы и танганки вкладывают в них весь пыл своего темперамента, то сопровождая танец плавными движениями рук, то воспроизводя движениями ярость воина, стремящегося по тропам войны. Члены квартета наблюдают это зрелище, как артисты, задавая себе вопрос – До чего дошли бы эти туземцы, если бы их возбуждала завлекательная музыка парижских балов?